Глава шестая. Поцелуи я не почувствовала, потому что проснулась. За окном светило солнце, и на все голоса пели птицы. Прохладный утренний воздух шевелил занавески на открытом балконе, донося запахи свежести. Тихонько, чтобы не потревожить спящую волчицу, я поднялась, посетила ванную комнату и тщательно прошерстив гардероб, отыскала легкую юбку-брюки с широченными штанинами. Не совсем то, что нужно, и все таки почти штаны. Так будет удобнее носиться с волчонком по парку, чем в платье. Хотелось поскорее выйти на свежий воздух, но Мириана крепко спала, будто ребенок, поэтому я вышла на балкон и с наслаждением вдохнула всей грудью. Мой взгляд плавно скользнул по окутанным синей дымкой невысоким горам, покрытым лесом. По парку, часть которого была видна с этой стороны дома, за ним просматривался блеск озерной глади, и сразу захотелось искупаться. Вдруг мое внимание привлекло движение справа. Это господин Серебряный щеголял обнаженным торсом, рубился с тремя фентрами сразу. Его меч так и мелькал, отражая атаки духов, которые растворялись за мгновение до того, как сталь проходила сквозь их тела. Не сразу, но я сообразила, что это всего лишь тренировка, и, расслабившись, принялась наблюдать, пока Родомир меня не заметил. Он остановился и помахал мне рукой, Я махнула в ответ и смущенно удалилась с балкончика. Постояла посреди комнаты, глупо улыбаясь и прижимая ладони к пылающим щекам. Перед внутренним взором все еще стояла картина сражения. Ловкое, сильное тело, на котором играли мускулы, четкие резкие движения, и его улыбка, когда он заметил, что я наблюдаю. Перестань придумывать, он просто поздоровался из вежливости, вот и все. Подернула я себя и направилась в ванную, чтобы снова умыться и охладить раскрасневшееся лицо. Проснулась Мириана. Потянувшись и сладко зевнув, волчица попросилась наружу, и я ее выпустила. Она выскочила на улицу первой, и мне пришлось догонять, но стоило выйти на крыльцо, и я услышала ругань садовника. Тот популярно объяснял, что клумба — не место для беготни. Когда я подошла, Мириана словно нарочно пробежалась, прямо по цветам, ломая тонкие стебли, а затем бросилась прочь. Я за ней, на ходу извиняясь перед расстроенным садовником. По пути на кухню нас остановил дворецкий. «Госпожа, господин Серебряный ждет вас обеих в малой гостиной, чтобы позавтракать вместе», — сообщил он. «Идемте, я провожу». Батмор привел нас в уютное светлое помещение с накрытым столом. Рядом установили столик поменьше, на котором стояла миска для волчонка. Тамила сказала, что вы отказываетесь есть с Мирианой за одним столом», поинтересовался Дворецкий с легкой укоризной. «Простите, но я не ем вместе с животными. Есть же какие-то границы». Мириана обиженно заскулила, а Батмар как-то странно усмехнулся. «Ваш метод радикальный, надеюсь, девочка страдает не зря, и он сработает», сказал он непонятно и велел подавать завтрак. «О чем это вы?» — спросила я, но тут в столовую вошел Радомир. «Доброе утро!» — поздоровался он. Господин Серебряный успел приодеться в свежую рубашку. От него приятно пахло, а влажные завитки волос подсказывали, что он принял душ после тренировки. Выглядел он просто прекрасно. «Доброе утро, Радомир!» — улыбнулась я, скрывая смущение. Простите, что подглядывала за вами, но это было то еще зрелище. Я никогда раньше не видела, чтобы так ловко сражались. Да и вообще не видела, если честно. Это же были фентеры, да? Они самые. Фентеры ловкие и быстрые, но их не поранить обычным оружием. Очень удобно тренироваться, можно себя не сдерживать. Радомир помог мне сесть и занял свое место за столом. Мы приступили к завтраку. Я отметила, что на столе много мяса самого разного. Свежие овощи в какие-то подливки вместо майонеза, чтобы смешать себе салат по вкусу, хрустящие тосты, свежая выпечка, местные фрукты, похожие на синие бананы и самые обычные персики. Волчицы подали все то же самое, Батмор Батмар обслуживал ее лично. Меня так и подмывало как-то откомментировать это, но я держалась изо всех сил. И правда, это не мое дело. Довольные того, что ее миску со стола убрали. Я обещал показать вам дом, — напомнил Радамир, когда мы закончили. Хотите, проведем экскурсию, пока я свободен? Очень хочу. Всю экскурсию Мириана сопровождала нас, стараясь идти так, чтобы касаться наших ног боками. Мне казалось, что это ужасно неудобно, но, похоже, ей нравилось. Вы пришли с Мириане по душе, — заметил Радамир, поймав очередной мой взгляд в сторону волчицы. Будьте с ней поласковее. Она совсем еще ребенок. Я вроде бы и так ее не обижаю. Посмотрите, какая она чистенькая, искупала ее вчера после прогулки и причесала. Кстати, Томила жаловалась, что Мириана ест только сладостей и ничего больше. Я хотела поговорить с вами об этом. Понимаю, что недостаточно строг с ней, но вижу, что вы отлично справляетесь. Вы иронизируете? насторожилась я. Вовсе нет, будь иначе, и Мира не съела бы сегодня ни крошки. Она молодец. Я вижу, что она действительно старается. Скажите, Мириана ведь все понимает, да? Все, что мы говорим, слух. Верно. Она не совсем обычная волчица. Она... Радамир снова замер, словно к чему-то прислушиваясь. Простите, мила, этот разговор лучше отложить. А сейчас я должен идти. Срочный вызов. Он виновато улыбнулся. Как скажете, ответила я ему в спину. Мириана заскулила и потянула меня за штанину зубами к выходу. «Ты и права. Пойдем погуляем, хватит дома сидеть. Погода чудесная. Только чур по клумбам больше не прыгать. Ваш садовник так старается, чтобы было красиво». Мириана оскалилась. «Похоже, этот дядька с усами и небольшим пусом ей не слишком-то нравился». «Понимаю, он кричит на тебя, но согласись, ведь есть за что». «Мне стоило извиниться перед садовником, а может даже предложить помощь. Это ведь моя вина. Именно я досмотрела за питомицей» так что первым делом мы отправились к затоптанной клумбе. Оставленные рядом лейка, перчатки, совок и даже саженцы рассказали о том, что работа в разгаре, но самого садовника видно не было. «Стой тут», — приказала я строго, и Мириана послушалась. На разрытой клумбе валялись несколько выкопанных цветов, бутоны которых напоминали розы с бархатными лепестками, малиновые с темной каймой. А у одного цветка был сломан стебель, и бутончик печально повис на бок. Гнев садовника можно было понять. Мне захотелось как-то все исправить. Жалко-то как, посетовала я, присев рядом. Осторожно приподняла бутон и погладила раненый ствол. тут и случилось настоящее чудо. С кончиков моих пальцев полился зелено-золотистый свет, похожий на блестки. Они окутали стебель цветка, ярко вспыхнули, и тут снова стал целым. Основательно подвятший бутончик вдруг налился жизнью и воспрянул, распушив лепестки. «Обалдеть!» — пробормотала я и с восторгом посмотрела на миру. «Так вот какая у меня магия!» Волчица бешено завиляла хвостом и переступила с лапы на лапу, словно тоже за меня порадовалась. «Госпожа, что вы здесь где? «О!» — вернувшийся садовник упал на колени рядом со мной. Он бережно обхватил цветок ладонями. Вы смогли его вылечить, госпожа! Спасибо, это розовидные тюльпаны, редчайший сорт. Я несколько лет пытался их вырастить, но они никак не цвели, и вот мне удалось, но. Потому я так расстроился, что даже накричал на девочку. Садовник заметно смутился. Это вы нас, простите, пожалуйста, такое больше не повторится, да, Мира? Волчица скучающе посмотрела в сторону садовника и ожидаемо ничего не ответила. «Обещаю вам, что Мириана больше не будет хулиганить на клумбах», — сказал я, твердо решив побольше узнать сегодня о магии. «Наверняка я способна на большее, чем просто исцелять цветочки». И уже этим вечером я убедилась, что права, заживив царапину на собственной щиколотке. Неудачно оступилась, бегая по парку. На следующий день мои способности снова пригодились. Мириана ужалила оса, но я и с этим справилась». А потом все-таки решилась рассказать Радомиру. Вы маг природы, мила. У вас приличный уровень дара, и я бы посоветовал вам его развивать. Другими словами, вам нужно учиться, сказал он. По-хорошему следует поступить в межмировую академию магии. У меня в этот момент весь мир перевернулся, и я поняла, что больше не вижу себя простым педагогом на земле. Даже голова закружилась, когда я представила, как стану учиться магии путешествовать по разным мирам. Вот только как рассказать маме и Лике? Мне ужасно хотелось с ними посоветоваться. Вся эта таинственность просто убивала. Может, ничего страшного, если я хотя бы намекну? В конце концов, я же не кричу об этом на улице и не пишу блоги, так что, может, меня и не упекут в дурку? Созвонившись с мамой тем же вечером, я зашла издалека. «Привет, доченька, как у тебя дела? Как прошел день?» поинтересовалась мама. «Дела просто отлично». Мама, я бы хотела знать твое мнение. Предположим, тебе выдался шанс сменить направление образования на совершенно иное, как бы ты поступила. Закончила бы первое высшее для начала. Тебе всего-то год остался, а потом делай, что хочешь. Я знала, что ты так скажешь, заметила я слегка разочарованно и вздохнула. Если мерить земными мерками, то мама, конечно, права. Останавливаться в шаге от диплома нерационально, но... Дочь... «Я учила тебя всегда заканчивать начатое. Это полезное качество. Признак самодисциплины и зрелости». «Да, мама, ты права». Мы еще немного поболтали, но довольно быстро распрощались. А потом я набрала лику. «Привет!» — радостно звопила подруга и поинтересовалась. «Как поживает хозяин волчонка?» «А я надеялась, что тебе интересно, как поживаю я», — заметила я сварливо. «И как? Все нормально, мил? Тебя никто не обидел?» Тут же насторожилась Лика, отбросив шутливый тон. «Нет-нет, все хорошо. Ты не так все поняла, но мне жизненно необходимо с тобой посоветоваться». «Слушаю. Только обещай, что никому не расскажешь. Клянусь своими ногтями. Больше клянись. И волосами». Лика дорожила своей белокурой шевелюрой. Посчитав ее клятву достаточной, я призналась. «Лика, представляешь, оказывается, я обладаю магией». На том конце эфира повисла тишина. «Не молчи, пожалуйста», — попросила я. «Подруга, ты что, все, кто попала? Где ты находишься? Я вызову полицию». «Полиция сюда не доберется при всем желании, но я не в секте Лик. Агентство «Тысяча дорог» — очень серьезная организация. Если ты обладаешь хотя бы зачатками магического дара, с тобой тоже заключат контракт. И тогда ты сможешь...» «Угу, я сначала дождусь, когда ты вернешься целой и невредимой», — перебила меня Лика. А потом ты меня убедишь, что у тебя с головой все в порядке. Что-то мне уже не нравится этот твой красавчик-наниматель. Если он тебе затирает про всякие духовные практики, беги оттуда немедленно, милка, поняла? Лика, ну при чем тут Радомир? Так вот, как его зовут, и правда необычное имя. Самое то для сектанта. Он случайно солнцем не питается? Мясом он питается, можешь не переживать. И вообще, будешь перебивать, обижусь. Говоришь, мясо ест... Не сырое, надеюсь? Лика. Он точно не сыроед. Приготовленный Радомир ест мясо. Я начала раздражаться. Ну ладно, убедила. Вроде нормальный мужик этот твой, Радомир. Надеюсь, не маньяк. Лика. Ладно, прости. Я ведь за тебя беспокоюсь. Со мной все прекрасно. А про магию... Я не ерунду сочиняю. Просто я обнаружила, что умею залечивать ранки, исцелять растения. Прикинь? Думаю, у меня такого не получалось. Или... «Или я просто никогда не пробовала?» «Мила, ты понимаешь, как все это подозрительно звучит?» «Согласна, но представь на минутку, что у тебя появилась магия, а вместе с ней возможность учиться в специальной академии. Как бы ты поступила?» «Только не говори, что тебе пришло письмо из Хогвартса», — подколола меня Лика. «Да ну тебя!» — психанула я. Подруга почувствовала, что я по-настоящему обижаюсь, избавила обороты. Не, ну, если подумать, то я бы согласилась. Это ведь так прикольно. Жаль, что такого не бывает. Бывает, Лика, в том и дело, что бывает. Надеюсь, у меня будет шанс тебе это продемонстрировать. Закончив разговор с Ликой, я заглянула на форум. Там было очень много информации о магических заведениях разных миров. Целые разделы со множеством веток отводились под обсуждение образования. Оказывается, почти все маги начинали с домашнего обучения. Если Дар просыпался в раннем возрасте, юного мага обучали близкие или нанимали ему учителя, а кто-то справлялся сам, используя учебники по основам магических искусств. Мысли об обучении не выходили у меня из головы, мешая уснуть, и я решила сходить в библиотеку, чтобы поискать там какой-нибудь учебник для начинашек. Библиотека нашлась на первом этаже особняка и занимала просторное помещение. Радамир показывал мне ее во время экскурсии и сказал, что я могу приходить сюда в любое время и брать любые книги, какие захочу. Меня впечатлили многоярусные стеллажи, прямо как в кино, и уютные кресла, где можно было с удобством расположиться и почитать. В одном из этих кресел и обнаружился хозяин дома. При моем появлении он отложил книгу и поинтересовался. «Не спится?» «Ага, я застыла в нерешительности на пороге» и мне. Проходите, мило, я не кусаюсь». Радомир улыбнулся, и мое сердечко растаяло. Я осторожно прошлась вдоль полок, рассматривая название на корешках. «Я думала, что вас еще нет дома. Недавно вернулся». Забавно, но читать книги на языке, которым меня наделили двери, получалось с трудом. Перевод слов и конструкции срабатывал не сразу. Радомир пояснил, что это можно преодолеть, если побольше тренироваться. Тогда я отмела эту мысль, не думая, что мне потребуется учить местный язык по-настоящему. Но теперь изменила мнение. Если я планирую учиться в академии, мне понадобится грамота. Помочь с выбором. Радомир приблизился ко мне. На нем был длинный халат, который чуть разошелся на груди, демонстрируя поросшую темными волосками грудь. Легкий запах ароматного мыла подсказывал, что он недавно принимал душ. Я смущенно уставилась на книги, почти не видя названий. «Кажется, для начала подойдет вот это». Радомир протянул мне детскую книгу. Я читал ее Миряне по вечерам. Ей нравится, когда читают. Стиснув в пальцах книжку с красочными картинками, я окончательно растерялась. «Он что, читает волчица?» «Хотите, научу вас читать». Радомир догадался о моей проблеме. Хочу кивнула я, радуясь, что не придется уходить прямо сейчас. Шанс побыть еще немного вдвоем заставил сердце биться чаще. Говорить на всеобщем языке оказалось немного сложнее, чем я думала, но я пообещала себе тренироваться. Так прошло чуть больше недели. Мы занимались по вечерам, иногда гуляли, и Радомир учил меня основам магии. Он оказался прекрасным педагогом, и я вскоре начала ощущать магические потоки и видеть проявления магии в природе. Взглянув особенным образом на существо или предмет, я могла заметить магический фон, который был почти у всего в этом мире. Еще мы договорились общаться на всеобщем языке между собой. Благодаря эффекту двери обучение происходило легко, ведь нужно было лишь сконцентрироваться и проговаривать слова сразу на местном языке. А еще я стала читать миряне на ночь. Иногда к нам приходил Радомир. Садился прямо на пол, прислонившись спиной к стене, и слушал, прикрыв глаза. «Не знаю, нравилась ли эта юная волчица, но мне очень нравилось. Казалось, что мы самая настоящая семья». «Завтра у меня выходной день. Устроим пикник?» — предложил мой наниматель однажды вечером. Весь следующий день мы провели вместе. Гуляли с миряной, устроили пикник у озера, плавали с Радомиром и даже волчицу смогли уговорить зайти поглубже. Научившись плавать, она начала получать удовольствие от процесса и теперь не хотела выбираться на берег. Ну, сущий ребенок! А потом я увидела пронесшихся над озером Фентеров. Куда это они? Спросила, ощутив подспудную тревогу. Химера поблизости. Наверное, нас почуяли, ответила Радомир, лицо которого стало напряженно серьезным. Граница проходит по противоположному берегу озера. Никогда туда не заплывай, предупредил он. За прошедшее время мы успели перейти на «ты» и наедине общались без обиняков. Вскоре фентеры проплыли в обратном направлении, уже не торопясь. Похоже, разобрались с химерами, которые по какой-то причине охотились на всех, кто выходил за границу поместья. Эту проблему и пытался решить Радомир, когда внезапно исчезал из дома. «А можно рассмотреть их поближе, чтобы больше не бояться?» – попросила я. «Конечно». Улыбнувшись, Радомир громко свистнул. Почему-то я думала, что Фентер развернется и полетит к нам, но он вдруг просто появился рядом. Взвизгнув от неожиданности, я шарахнулась прочь и оказалась в объятиях Радомира. Он прижал меня к себе так, словно давно этого ждал. Я замерла от неожиданности, наслаждаясь ощущением такой желанной близости, позабыв ее о Фентере и вообще обо всем. Мгновения шли. Давно пора было прийти в себя, извиниться, отойти, но я не могла себя заставить это сделать, лишь стояла, часто и глубоко дыша и опасаясь сделать неверное движение, чтобы не испортить момент. Не бойся, Фентер тебя не обидит, успокоил меня Радомир, и я отметила, как хрипло звучал его голос. И сердце, сердце мужчины стучало часто и гулко, его мощные удары отдавались где-то у меня внутри. «Я не боюсь, не боюсь», — прошептала и прижалась еще плотнее. Радомир осторожно развернул меня и снова обнял двумя руками. Я прислонилась к нему спиной и положила голову на плечо, тая от щемящего чувства восторга в груди. Фентер реял прямо перед нами на расстоянии вытянутой руки. Он действительно напоминал ската, только с зубастой улыбкой. Длинный хвост оканчивался острым шипом похожим на зазубренный кинжал. По краям плоского и полупрозрачного тела Фентера тоже шли костяные наросты, похожие на пилу, а местами на бахрому. Неожиданно я осознала, что этому Фентеру плохо. Его эфемерная плоть, если такова имелась у духа, висела клочьями с одной стороны, да и рейл он как-то неуверенно, словно постоянно корректируя высоту над землей. Я присмотрелась и поняла, что магическое поле духа в еще более плачевном состоянии. «Его потрепали химеры?» «Да», — подтвердил мою догадку Радомир. «Но как такое возможно? Он же дух!» «Химеры тоже духи. Потому они могут ранить друг друга так же, как и существа из плоти и крови». Я протянула руку и от всего сердца пожелала храброму фентру, защищавшему нас, восстановление. Неожиданно мои пальцы засияли, и на этот раз с их кончиков сорвались голубые блестки, окутав раненого духа полностью. А когда они, вспыхнув, погасли, его тело стало абсолютно целым. Фентер довольно заурчал на грани слышимости, и я могла поспорить на что угодно, что он благодарен за лечение. «Удивительно. Оказывается, это способность исцелять и духов тоже. Это очень редкая способность», — восхитился Радомир. Скажи, как ты себя чувствуешь? Голова немного кружится, а в остальном нормально. Правда, я не была уверена, из-за чего именно. Из-за потраченной магии или от близости Радомира. Теперь тебе нужно как следует поесть. Радомир усадил меня на покрывало и соорудил бутерброд из того, что осталось в корзинке для пикника. Бутерброд получился внушительным, но я съела все до крошки. Аппетит и правда проснулся просто зверский. Мириана, наплававшись и набегавшись, уснула в тенечке, а мы разговорились. «Откуда они вообще взялись, эти химеры? Воровери, что, небезопасно?» «Безопасно. Насколько возможно, но есть и проблемы. Химеры — проблема нашей семьи. Темный колдун из другого мира пытается выкрасть Мириану. Поэтому вам нельзя выходить за границу поместья. Да и насчет тебя я теперь не уверен». «Почему?» «Мила, давай обсудим это, когда выйдет срок твоего контракта, ладно?» «Нет, скажи мне это сейчас!» Не знаю, почему на мое сердце бешено заколотилось, и я опасалась взглянуть на мужчину прямо. Вместо ответа Радомир вдруг притянул меня к себе и поцеловал. Мы словно с цепи сорвались. Не помню, чтобы когда-либо целовалась с таким упоением, так будто от этого зависела моя жизнь, да и вообще не помню, чтобы целовалась. Я оказалась на покрывале, а Радомир склонился надо мной. Его руки ласкали мои бедра и плечи тягучими уверенными движениями, разжигая в крови пожар. Не знаю, чем бы это все закончилось, но нас отвлекла Мириана, возмущенно тявкнув прямо над ухом. «Кажется, я только что нарушил тот самый пункт», прошептал Радамир, нехотя отстранившись. Я села, чувствуя, как горят мои щеки, и опасаясь встретиться с мужчиной взглядом. «Не думаю, я бы заметила, если бы ваше поведение было неприемлемым, господин Серебряный, и обязательно бы вам намекнула», — пробормотала я в ответ. Наши взгляды все-таки встретились, и мы улыбнулись друг другу, точно заговорщики. Обстановка разрядилась сама по себе. Миряна снова тявкнула, вынуждая нас прекратить безобразничать и заняться ее высочеством. Она снова успела окунуться, и ей не нравилось сидеть мокрой. Радомир поднялся и завернул ее в сухое полотенце. Принялся вытирать шорстку. «Ты так и не объяснил, почему и мне теперь опасно выходить за периметр», напомнила я о нашем разговоре. «И что еще за темный колдун? У него есть имя?» «Лоис Нудлок. Он похищает членов моего рода».